Смерть Симона — указание, что он должен воскресить Симона в Павле. Мрачно с удвоенным рвением продолжал он борьбу за Павла. Дарион сказала неправду, будто сын уклоняется от него. Хотя Дарион и Финный и натравливали его на отца, Павел не отвернулся от него в Альбане, не проехал мимо. только эти двое не допускают к нему сына. Если ему удастся вырвать Павла из их рук, мальчик будет принадлежать ему. Прежде всего предстояла борьба в суде. Марул был хорошим адвокатом. Иосиф нравился ему. Несчастье с мальчиком смыло с этого человека его высокомерие, и то, что открылось под ним – казалось любящему эксперименты римлянину интересным. Марул считал, что острый ум обычно убивает в человеке страсть. Но этот Иосиф был одновременно и умен и страстен. Редкое сочетание. И Марул со всем пылом бросился в бой за Павла. Он разъяснил Иосифу, как обстоит дело с его процессом. Правомочным и для решения вопроса о разводе, и для усыновления был суд СТА. Председателем этого суда был сенатор Арулен, верховный судья империи. Он член консервативно-республиканской оппозиции и, видимо, будет склонен отказать Иосифу в мальчике. Но именно потому, что Арулен все же политически скомпрометирован, Ему приходится особенно тщательно взвешивать свои приговоры, чтобы они не подвергались исправлению со стороны государственных юристов. Все зависело от того, какой политики по отношению к иудеям будет придерживаться Тит теперь, после падения Береники. Правда, за последнее время он многое спускал их врагам, но, с другой стороны, губернатору Флавию Сильве до сих пор еще не удалось продвинуть желанный эдикт против обрезания. И царя Гриппу Тит почитал так же высоко, как и прежде, и как раз в последнее время особенно благоволил Каудею, фельдмаршалу Тиберию Александру, после того, как тот по старости лет ушел в отставку со своего поста в Египте. Во всяком случае... Ни один человек еще не мог сказать, относится ли император к иудеям враждебно, дружественно или просто безразлично. И пока это не выяснится окончательно, верховный судья Арулен постережется вынести приговор. Старания Марулла затянуть бракоразводный процесс Арулену очень на руку. Дарион мотивировала свое требование развода тем, что Иосиф ей в обиду вызвал в Рим свою бывшую жену и сожительствовал с ней, несмотря на то, что развелся с ней из-за ее ничтожности и даже заплатил за этот развод собственным унижением. Суд потребовал доказательств, и защитники Иосифа затянули дело. Наконец был все же назначен срок, когда истица и ответчик должны были в первый раз вместе предстать перед судом. Процессом Иосифа интересовался весь город, и так как стало известно, что сенатор Гельвидий, лидер оппозиции, будет выступать самолично со стороны истицы, то собралось много любопытных. Понадобился весь огромный зал Юлия, чтобы вместить всех желающих. Иосиф явился на суд. не только в сопровождении адвокатов Публия Нигера, Кальпурния Сальвиана, Клиния Макрона и Опия Котты, но и самого Юния Марула. Он не постеснялся облечься в одежды унижения и скорби. Может быть, он сделал это по случаю смерти своего сына. Но вернее всего хотел показать, что аргументация Дарион имеет целью обвинить его в уголовщине, а обвиняемому приличествует такая одежда. Он добился своей цели. Его худощавое скорбное лицо вызвало сочувствие к нему и возмущение против истицы. Для сенатора Гильвидия и его сторонников процесс являлся прежде всего средством политической пропаганды. Благодаря разрыву с еврейкой Тит приобрел популярность, и он тратил громадные суммы, чтобы эту популярность еще усилить. Новые бани, стодневные игры покорили сердца римлян. Может быть, процесс даст повод позбить спесь с этой любви и радости человеческого рода. Если бы удалось показать, что при его правлении евреи в состоянии добиться с помощью римского суда обрезания нееврея, то, может быть, любовь и радость превратился бы опять в кита. Правда, на открытом заседании суда можно было лишь намекать на политические точки зрения, но сила риторики Гильвидия состояла в ее медленно развертывающемся как бы угрожающим издали мрачном пафосе. «Ответчик Иосиф Флавий», — развивал он свою мысль, — сначала вступил в брак, который сам считал постыдным. Он подвергся публичному бичеванию только за тем, чтобы освободиться от женщины, с которой связал себя в состоянии некоего ослепления». Однако в прошлом году, когда дерзость Востока все росла и стала безмерной, этот человек Востока, по-видимому, снова впал в былое ослепление. Хотя он в долгом и счастливом браке как будто окончательно сбросил владевшие им чары, он все же призвал ту женщину в наш город, заставил ее совершить долгое путешествие через море, Несчетное число раз посещал ее и тем самым публично и глубочайшим образом оскорбил ту, которая ради него бросила своего прославленного и любимого отца, из которой он прожил много достойных и благословенных лет».